Таня прошла по длинному коридору и, остановившись около нужной двери, улыбнулась своим мыслям. На душе было легко и спокойно, как будто многотысячный груз упал с плеч, позволив, наконец, вздохнуть полной грудью. Так хорошо и беззаботно она не чувствовала себя очень давно. Единственное, что немного огорчало, это Саша на ранение. К счастью, несерьезное. В больнице ему провели полное обследование, и уже через несколько дней обещали выписать долечиваться домой под ее пристальное наблюдение он строго настрого запретил приезжать к нему, но разве таня могла усидеть дома оставив дочку с ольгой и максимом села в такси и сразу примчалась предвкушая встречу с сашей задержала дыхание и потянув дверь на себя заглянула внутрь и осмотрелась светлая одноместная палата минимум мебели зато большая кровати собственный санузел Не услышав возражений, тихонько прошла в палату и осторожно прикрыла за собой дверь. Саша лежал на спине, его голова была плотно перемотана бинтом, а грудь мерно вздымалась, свидетельствуя о глубоком сне. Таня подошла ближе, с жадностью разглядывая любимые черты, и присела на край кровати. Взяв Сашу за руку, поднесла к губам, нежно поцеловала и прижала щекой. Его тепло приятно ласкало кожу, и Таня расслабленно прикрыла глаза. Невольно вспомнилась их первая встреча в автобусе. Он напугал ее своей агрессией и злобой. Разве могла она тогда предположить, что этот жестокий, обиженный на весь мир человек станет ее поддержкой и опорой в будущем? Нет, даже в мыслях не было. А когда Саша помог ей, пригласив к себе переночевать, да Таня едва не умерла от страха, но все же интуитивно доверилась ему и ни разу не пожалела. Саша с первой секунды их знакомства оберегал и защищал ее, хоть и не открыто, пряча свои порывы под нескончаемым потоком злости. Таня смогла разглядеть за этим колючим, непроницаемым панцирем его настоящего, искреннего, доброго, нежного, влюбилась без памяти и уже не представляла своей жизни без него. Постепенно растопило его заледеневшее сердце, и он оттаял рядом с ней. Расслабился и поверил, показал ей, какой может быть любовь. Сильной, крепкой, ломающей любые препятствия. Научил любить преданно и открыто. Если бы не Саша, неизвестно, какой сейчас была бы ее жизнь. Все, что у нее сейчас есть, только благодаря ему и его бесконечной любви. Ведь столько раз он мог отступиться, отказаться, забыть, но не сделал этого. Боролся до конца со всем миром ради нее, ради их общего счастья. Не испугался, рисковал жизнью, только чтобы у них было будущее. Страшно подумать, что всего несколько часов назад она могла лишиться его, самого дорогого и любимого на свете человека. От одной только мысли об этом мерзкий морозец пробегал по коже, а сердце болезненно сжималось. Слава богу, все обошлось. Слава богу, они отделались малыми жертвами, и теперь уже никому ничего не угрожает. Наконец можно расслабиться и просто наслаждаться жизнью и семейным счастьем. Одинокая слеза медленно покатилась по ее щеке, стирая остатки страха и горечи, обнажая и наполняя душу трепетным чувством покоя. «Опять ты плачешь», — Таня услышала хрепловатый голос Саши и не смогла сдержать улыбку. Он легким движением пальца подцепил соленую капельку, рассматривая ее на свету. «И много у тебя их еще?» «Больше нет», — рассмеялась она и, поддавшись порыву, потянулась губами к его лицу. Аккуратно целовала все, что не спрятано было под бинтами. «Не подлизывайся», — Саша изо всех сил пытался стать серьезным, но интонация его выдавала. «Я, окажется запрещал тебе приезжать». «Саш», — протянула Таня, повернула его голову и вынудила посмотреть в глаза. «Я не могла не приехать. Должна была лично убедиться, что с тобой и правда все хорошо. И ты действительно болеешь, а не клеишь какую-нибудь смазливую медсестричку», — добавила уже со смехом. «Дурочка», — с нежностью прошептал он и одним движением уложил ее на свою руку. Никто мне, кроме тебя, не нужен. Я знаю. Таня устроилась поудобнее, обняла его за талию и, уткнувшись носом в шею, прикрыла глаза. Но, если что, моя рука не дрогнет. Какая ты, оказывается, кровожадная. Ты даже не представляешь, насколько. Мне стоит уже начинать бояться. Поздно. Рассмеялась она и не сильно сжала его шею зубами. И голодная, констатировал Саша с улыбкой. «Подожди немного, вот выпустят меня из этого склепа». «Как мы дальше будем жить, Саш?» Таня подняла голову и встретилась с его нежным взглядом. «А как ты хочешь?» «Не знаю», — честно ответила она и неопределенно пожала плечами. «Как-то не было времени даже подумать». «Давай подумаем вместе», — предложил Саша и переплел их пальцы между собой. «Где ты хочешь жить?» «Я хочу съездить в твой дом». Побыть там какое-то время. А ты? Поддерживаю. Думаю, у меня будет несколько дней больничного, и вполне сможем съездить. Надо только с машиной вопрос решить. Замялся Саша, так не кстати вспомнив, что ездить ему больше не на чем. А твоя где? Таня привстала и посмотрела на него сверху вниз. Продал. Зачем? Деньги нужны были. Он виновато улыбнулся. Не переживай, новую куплю. «Может быть, купим?» — поправила она его. «Мы же вместе. Одна семья». «Ты права. Мы семья, и теперь будем решать всё вместе». Саша притянул её к себе и нежно коснулся губ губами, словно скрепляя договорённость. «Вместе и навсегда. Что бы ни случилось, они прошли очень длинную дорогу и заслужили своё счастье».